Два. Уже в коридоре я хмыкнула. Этот Сергей, по сути, даже не спросил меня, хочу ли я вообще остаться в этом доме. Раскомандовался. Ничего, я уже пришла в себя. В конце концов, я не девочка-ромашка, которая чуть что истерит до потери пульса. И здесь сидеть безвылазно не собираюсь. Дня три, и надо бы сбегать домой за одеждой и всякой нужной мелочью. Но пока мне любопытно. Очень любопытно. Судьба меня никогда не баловала сильными и бурными событиями. Так почему бы не поплыть по временно бурному течению? Полторы недели новой жизни. Андрей спускался по лестнице на первый этаж, и я поспешила догнать его. А кто он, Сергей? Спросила я, еще будучи за его спиной. На лестничной площадке перед второй лестницей он остановился и оглянулся. «В каком смысле?» «Ну, где работает?» «Он владелец одной компании». Немного туманно отозвался Андрей. «А зачем тебе?» «Интересно. А ты кто? Его друг?» «Управляющий домом». «То есть у вас здесь целый штат прислуги?» «Болтушка, да? Любопытная?» Он снова начал спускаться. Прислуги нет. Я за всех. И жнец, и косец, и надудей, и грец. И повар? И повар. Ага, это хорошо. В меню для Сергея надо будет включить красное мясо. А еще исключить кисломолочные продукты. С кисломолочными я понимаю, но почему мясо? Материал для восстановления мышц. Белок. Хорошо. Что еще? А еще я напишу, какие травы нужны, и будем поить его отварами. Он остановился перед дверью, очень непримечательный, особенно рядом с другой, обитой темно-коричневой кожей. «А здесь что?» – кивнула я на солидную дверь. «Библиотека». «Закрытая?» «Да нет, открытая. На замок не закрывается, если ты имеешь в виду имена это, что? Любительница почитать? Женских детективов здесь нет». «Даже Агаты?» «О, прости, про даму Агату я как-то не подумал. Есть!» «Полное собрание сочинений». Он, наконец, вспомнил, что собирался открыть непримечательную дверь. «Полное!» – с завистью сказала я, и следом за ним перешагнула порог, предназначенный для меня комнаты. «У меня, Кристи, семнадцать книг, и том разрозненные!» «Ух ты!» комната крохотная, на одно окно, зато в сад. Я сразу его и распахнула, и чуть не ахнула от восторга. Мои любимые флоксы под окном. Ммм, какой запах! Обалдеть!» – прошептала я и обернулась к Андрею. «Ну все. Если ты мне покажешь, где можно отмыться и где по утрам, никому не мешая варить кофе, «Мне для счастья ничего не надо. Буду все полторы недели тихая, как мышка». «А что, если тебе что-то не нравится, ты громкая как?» Он затруднился со сравнением, и я помогла. «Как рассерженная гусыня. Шиплю, гагакаю и плююсь». Он засмеялся и протянул мне руку. «Что ж, рад приветствовать в нашем доме Света». «Спасибо». Я тоже, смеясь, пожала его сухую и теплую ладонь. И тихонько вздохнула. «Дай бог, друзьями будем». Судя по кольцу на правой руке, он женат, и в деле дружбы это немаловажно. При Андрее я обследовала комнату. Кровать, застеленная чистым бельем, пустой шкаф, прикроватный столик и кресло рядом. Верхнего освещения нет, зато на столике настольная лампа. Я вздохнула от переполняющих меня чувств и сказала. Здорово! «Теперь где кухня и ванная комната?» Он продолжил экскурсию по первому этажу, и кухня и ванная комната оказались напротив той части этажа, где меня разместили, в небольшом коридорчике. Не очень удобно, но ладно. Зато в ванной есть огромное зеркало, в которое я полюбовалась на крепкую стройняшку в стиле Зены, «Королевы воинов». Правда, эта зена сейчас выглядела довольно плачевно, но я мысленно пообещала себе быстро прийти в себя и выглядеть соответствующим. Как это соответствующий я пока не представляла, но выгнала из ванной Андрея, умылась и, причесавшись, замотала косу на затылке и сразу стала увереннее себя чувствовать. Главное, Андрей сказал, что мыться можно каждый день и когда захочешь. Он же выдал мне огромное полотенце и явно мужской халат и показал в ванной комнате, где что находится, а на кухне показал, где находится турка и пачка молотого кофе, после чего предложил на выбор несколько чашек и снова засмеялся, когда я ухватила одну из больших. «Вот и не смешно», — сказала я, критически заглядывая на дно чашки. «Вот если бы у тебя было пониженное давление...» «Всё-всё!» – замахал он на меня руками. «Понял!» После чего, не спрашивая, поставил передо мной тарелку с чем-то похожим на шикарную котлету, только очень пузатую и скворчащую горячим соком. А бочком к ней положил две ложки салата. С ужином пока только так. «Здорово!» – искренне сказала я. «А у вас здесь что, всё по расписанию?» «Есть такое!» Он задумчиво присел за стол напротив меня, видимо, для компании, взяв стакан с минералкой. Света, ты и вправду теперь не боишься? Тебя привезли такую перепуганную. Теперь нет. Когда я понимаю, в чем дело, мне всегда легче. Но сначала я здорово испугалась, честно. Я так поняла, это друзья Сергея, и они решили его утешить перед больницей. Но почему не пригласили кого-нибудь из так называемых ночных бабочек. Легче заплатить им, чем... Это смешно прозвучит, или даже глупо, предупредил Андрей. Но, тем не менее, так и было. Когда ребята спросили Сергея, кого ему привести брюнетку или блондинку, он огрызнулся, что хочет лесную колдунью. Скептически поджав рот, я посидела в задумчивости, а потом спохватилась и принялась за котлету. Вкусно, и салат обалденный. Узнала кусочки ананаса, грибы, кажется, орехи. Господи, чего только туда не насовали. А, забыла, у вас телефон есть? Ну, стационарный. чтобы домой позвонить, я б предупредила, что задерживаюсь. Что именно ты скажешь своим, насторожился Андрей. Ну, встретила знакомую. Ком их пригласили на даче на шикарный пожить, медленно высказалась я. Ну да, так и скажу. Аня, сестра моя, еще и обрадуется, что меня несколько дней не будет. Почему? Удивился Андрей. Не дружите? Дружим. Дело в том, что она давно мечтала переклеить обои в моей комнате, а я не давала. Старых жалко. Они такие спокойные, в смысле цвета спокойные. «Так, в ванную я после перевязки пойду, а пока эти ваши ребята примерно когда приедут?» «Если прикинуть, то где-то через полчаса уже». «Так, теперь прикидывала я. Если через полчаса перекись водорода есть в доме, до их приезда я начну чистить кожу на ногах, а как будут здесь, сделаю смесь и намажу. Ага, так и сделаю». «Перекись есть». — сказал внимательно слушавший меня Андрей. Он почему-то на глазах становился каким-то оживлённым. — Ты уверена, что такое лечение поможет? — Стала бы я всех вас пинать за этими ингредиентами, — проворчала я. — Если б не верила. Где тут у вас посудомоечная машина? — Почему ты думаешь, что у нас посудомойка? — Ну, богатый же хозяин здесь. — Ошибаешься, — уже засмеялся Андрей. «Сам мою». Теперь, когда он расслабился, он выглядел темным, добродушным медведем. Я подумала, что его жене, наверное, приятно прислоняться к нему, когда они вместе. А он ее, наверное, крепко-крепко обнимает. Только представила картинку, как Андрей отобрал у меня посуду и сказал, что вымоет после. А пока он открыл аптечку, ха, как у нас дома. Аптечка висела на стене кухни. Нашел перекись водорода и вату, а под его рукой я углядела начатый бинт и взяла и его, а еще я позвонила домой. Телефон оказался тоже на кухне. Андрей стоял рядом и, хоть отвернулся, явно все внимательно выслушал. Аня, как я и предполагала, обрадовалась моему звонку и сразу начала уговаривать меня оставаться у знакомых подольше, чтоб жизнь ей малиной не казалась, «Я пригрозила приехать завтра же». В общем, мы обе похихикали и распрощались. Когда Андрей обернулся, он улыбался. Мы снова поднялись на второй этаж. «Сергей!» – запросто обратился к нему Андрей. «Света сказала, что до приезда ребят она начнет работать с твоими ногами. Ты как, свободен?» «Сейчас закончу!» Не оборачиваясь от стола, ответил тот. Андрей кивнул мне на мягкую, даже на вид, кушетку, куда я и присела. Теперь Сергея я видела в профиль. Он оделся. Июль хоть и жаркий, но вечерами становится довольно прохладно, особенно здесь, рядом с лесом, где много оврагов, а значит, влажности. Хотя, как оделся? Натянул футболку. Ноги по-прежнему прикрыты простынёй. Сидел он у стола с компьютером и что-то быстро печатал. Длинные светлые волосы он собрал, чтобы не мешали. Профиль мне его очень понравился. Скептичный такой. Уже и лицо не размякшее от безысходности, а собранное какое-то. Он закончил печатать и развернул кресло ко мне. Андрей снова кивнул мне и вышел. Я собрала в охапку весь свой боезапас, ой, медицинский запас, и пошла к нему. Некоторое время он смотрел на меня, а я на его ноги. «Так, давай к окну поближе, чтобы я видела». Сергей чуть повернул кресло. «Так». «Ага». Я снова, как в первый раз, подняла в простыню и, стараясь не смотреть, запихала ее ему на ноги. Он странно как-то хмыкнул. Очень тихо, но я услышала. «Что?» «На мне трусы, если что». Боюсь, я покраснела так, что чувствовала свои пылающие жаром щеки. Глаза опустила быстро, чтобы он не заметил, как я смутилась, но привычная работа заставила забыть о смущении. Сергей сидел неподвижно, даже когда я пару раз нечаянно задела открытую язву и сама спохватывалась, взглядывая на него, не больно ли ему. Но его глаза, светло-зеленые, полуприкрытые веками, смотрели спокойно, и я продолжила чистить кожу. Теперь, когда я его разглядела, Он представлялся мне похожим на, если очень близко, то на героя какой-то книжки. Понимаю, что звучит банально, но ничего другого в голову не приходило, а я очень люблю сопоставления. Только не просто герой, а скорее какой-нибудь боевой, но раненый. Так, начинаю придумывать. Что? Что? А это обожаю. Не раненый, отравленный вражеской стрелой. Или нет? Отравлен во время пирушки. Лучшим другом, поэтому и удручён Ты всегда такая молчаливая. А что, скучно? Ну, я подумал, что тебе неловко. Мне нормально, но если хочешь... Кем работаешь? Учитель. В школе. И как? В смысле как? В отпуске сейчас. Не хочешь говорить о работе? Угу. А зачем ты пошла в лес? За грибами. Ой, теперь пропадут. Не пропадут. Сказал тихонько вошедший Андрей и забрал со стола с компьютером небольшой поднос с тарелкой. Я их вымыл и положил в холодильник. Потом сообразим, что с ними делать. В общем, Сергей меня развлекал болтовнёй, пока я работала с перекисью. Он рассказал, что поехавшие за лекарствами ребята его давние друзья, которые часто приезжают, чтобы его поразвлечь. Тем более, что один из них – Мишка, его сосед по даче. Сразу сказал, что просит прощения за то, что они напугали меня. Он-то думал, пошутил, а они восприняли серьезно. Хотя, задумчиво сказал он, глядя на мои руки. Если честно, я благодарен им за их серьезное восприятие. И улыбнулся. По-моему, он из Дон Жуанов. Улыбка-то у него завораживающая. Тонкое лицо сразу преобразилось, тяжелые складки у рта куда-то исчезли. Рот хорош, большеват немного, но ему идет. Ладно, меня может сколько угодно обвораживать. На меня не действует. Я даже развеселилась и начала немного его подначивать, но немного. Во-первых, знала, что ему больно, и как бы он не решил, что издеваюсь. Во-вторых, собеседница из меня никакая. Льстить собеседнику не умею. Говорят, мужчинам в рот надо смотреть, когда болтаешь, а мне некогда. Но если делать какие-то выводы, что хорошо, мне с ним легко. Он не задает неловких вопросов, говорит обо всем легко, а тут еще Андрей подбросил реплику насчет библиотеки и Агаты Кристи. М да. Общих тем нашлось «Будь здоров». Когда я заканчивала, позвонили его друзья, сказали, что все закупили и будут минут через пятнадцать. В пробке застряли. Хорошо. Задумчиво сказала я. «Теперь бы надо придумать помещение, чтобы сделать смесь. Или на открытом воздухе, или...» «Балкон подойдет?» Спросил Сергей, кивая на окно напротив. Я оглянулась. Оказывается, я не заметила, что одна из штор закрывает балконную дверь. Вон, как слегка раздувается. Я вышла посмотреть. Ого! Целая лоджия. И порога нет. Наверное, недавно порог стесались, чтобы Сергей мог выезжать в кресле. Я вернулась, села на ту же кушетку. Если закрыть и дверь и форточку, то пойдет. А ты уверен, что сможешь переносить вонь? Эта штука хоть и летучая субстанция, но все равно очень долго пахнет. Смогу. Света, ты ведь не замужем? Почему? Некорректный вопрос. Я ведь у тебя не спрашиваю. А ты спроси. Ты не замужем?» Сергей расхохотался так, что в дверь секунды спустя заглянул Андрей. Увидев, что я хочу вместе с Сергеем, улыбнулся сам и, ни о чем не спрашивая, закрыл дверь. Успокоившись, Сергей сказал, «Я был, о, черт, я был женат. Когда-то, давно, как теперь кажется. Ей не понравилось мое финансовое положение и житие в однокомнатной хрущевке. В то, что я могу чего-то добиться, она не верила. Банально. А у тебя? У меня еще банальнее. Года три подряд я думала, что у меня есть любимый человек, а потом пришла к, вы... потом пришла к выводу, что у меня его нет, и что я просто не в состоянии кого-то полюбить. Не стала поддаваться иллюзиям, и мы разбежались. Я сказала это спокойно, потому как все перекипело давным-давно. Не говорит же ему правду. «Что мне казалось, я сильно любила одного человека, и мне казалось, что он так же сильно любит меня. А он взял и сказал, что между нами не любовь, что я к любовным чувствам вообще не способна, что я холодная». Он еще выразился такими словами, жутко звучащими даже на слух. «Фригидно! У тебя очень выразительное лицо», заметил Сергей, и это передергивание плечами Вспомнилось что-то из тех лет. Не самое лучшее, призналась я. Ты не в состоянии кого-то полюбить? Это он тебе сказал. Ты психолог? Засмеялась я. Тебе нравится анализировать человеческие взаимоотношения? Еще немного и предложишь мне заполнить анкету или пройти тестирование? А ты коварная, усмехнулся он. Как быстро ушла от ответа. Я не коварная, просто мне хочется у тебя спросить кое-что про ноги. Спрашивай. Если учесть, что он расслабленно сидел в кресле, что его руки свободно лежали на подлокотниках, же елки-палки, что он смотрел на меня слегка сверху вниз, кушетка-то низковато сейчас я точно выглядела бы коварной, если бы он заподозрил, что я и в самом деле хочу побыстрее уйти от опасной для меня темы. «Ты стоять на них можешь?» «Полностью на левой, на правой». Он заколебался. «На правой давно не пробовал». «А что?» «Правая. Ощущение плотного желе с обеих сторон стопы. Да, на правую он уже точно не встанет, пока не вылечит. Надо бы иногда вставать хотя бы на левую», пробормотала я. «А как вообще получилось, что... что ты попал в аварию?» Заснул за рулем. Думал, за ночь успею проехать нужное расстояние. Чувствовал себя достаточно бодрым и не заметил, что засыпаю. Место было глухое. В общем, пока меня нашли, пока вытащили из машины. Он замолчал, оглянулся на дверь. Шаги быстрые. Друзья приехали. Немного виновато посматривая на меня, они расставили покупки на столике. Теперь, когда страха не осталось, я снова удивилась им. Мальчишки. Неужели, правда, поговорка у страха глаза велики, видела в них перепуганное мужчин, а им, ладно, где-то чуток за 20 будет? Я взяла принесенную Андреем пустую поллитровую банку с надобьем, оливковое масло, шприц и еще кое-что по мелочи, и все перенесла на балкон. Готовя смесь, я размышляла, что Сергей тоже... Кое-что умалчивает. С другой стороны, чего ему вообще мне что-то рассказывать? Мне ведь что нужно? Знать главное. Я это и знаю. И вообще, в деле излечения личного лучше не касаться. Мало ли что. Я чуть не расхохоталась, когда вошла с балкона в комнату. Друзья Сергея вылетели из помещения, как ошпаренные. Андрей продержался дольше, но тоже вскоре сослался на дела по дому. Сергей только поморщился, глядя, как я от задавленного смеха трясусь, но продолжаю мазать ему ноги, он ошарашенно сказал. «Убойный запашок, М да». «Это еще что?» – ехидно откликнулась я. «Если хочешь, чтобы ноги восстановились быстро, тебе эту дрянь еще и пить придется». Его передернуло. «Что, с маслом?» «Нет, с отваром трав». «А, тогда еще ничего», – проворчал он, мученически морщась, а потом спросил, «И почему в твоем списке не было марлевых повязок на носы?» «Смысл?» – продолжала хихикать я. «Тогда уж лучше сразу противогаз покупать». «Ну ладно, утешу. Потерпи немного. Где-то через полчаса запах станет терпимым, а через час еле-еле ощутишь». Я обмотала ему ноги... Мешками для мусора, а сверху хорошенько укрыла их простыней и велела. Когда запах станет полегче, попроси Андрея, чтобы он надел тебе штаны какие-нибудь спортивные, какие выбросить потом не жалко. Спать-то будешь, простыня мешать будет. Так, и сколько раз в сутки эта операция делается? 2 Тогда первый час после перевязок будешь сидеть и меня развлекать. На полном серьезе заявил Сергей. «Друзья точно такого не выдержат».